Глава 5. Идем далее. Прививки болезней здоровым людям с научной целью. Тут все мои оппоненты единогласно заявляют, что подобные опыты заслуживают безусловного порицания. Но, но, пишет доктор Макс Нассауэр из Мюнхена, Вересаев, весь врачебный мир делает ответственным за промахи отдельных лиц и не отмечает, что большинство врачей не имеет к этим опытам никакого отношения. То же самое заявляют и другие мои оппоненты, и только господин Фармаковский, выразив свое безусловное прицание опытом, опять спешит добавить «Да, если принять во внимание преступление только этих отдельных лиц, то больше ли оно тех преступлений, которые совершаются в других сословиях общества? Исследует обстоятельное перечисление преступлений других сословий общества. Страница 43, 44. «Раз эти опыты всеми осуждаются, то для чего я говорю о них?» спрашивают меня мои оппоненты. «Ну скажи сам, какая от этого польза нам?» — Какая польза прежде всего миру? — спрашивает меня доктор Кюльц, — обращаясь ко мне по-товарищески на «ты». — Скверная та птица, которая гадит в собственное гнездо. Подумай о том, что цитированные тобою исследователи, правда, сделали промах в выборе средств, но что они стремились при этом к цели, которая послужила к добру тысячам. Подумай о том, что все эти дела принадлежат прошлому. Зачем ты снова разрываешь старые зарубцевавшиеся раны? Зачем выгребаешь из углов истлевшие остатки прошлого? «Поступок врачей-фанатиков бесчеловечен», заявляет и доктор Грилейченко. «Он медицинской прессой осужден. Это дело прошлого нескольких десятилетий». И в настоящее время едва ли может повториться что-либо подобное. За и против Вересаева, страница 14. Это дело прошлого. В данное время я не могу пользоваться сколько-нибудь богатую медицинскую библиотеку, поэтому приведу опыты над людьми, совершенные за последние два года. 1900-1901 так, как они изложены во враче, органе энергичного и неутомимого борца против таких опытов, покойного профессора Моносейна. Вместе с этим я буду приводить и соответственные замечания Моносейна. Врач, 1900 год, номер 3, страница 95. Недавно в Вене разбиралось дело доктора Грасса, Дело было возбуждено по жалобе больного, которому Грас позволил себе впрыснуть под кожу убитую разводку гонококов, по счастью без всякого вреда. Суд оправдал врача, но единственно потому, что прошел уже срок, в течение которого можно было предъявить автору обвинения. Номер 5. Страница 144. Доктор Цанони Желая изучить сочетание микробов в легких при чехотке, щел себя вправе брать для этого содержимое из пораженных участков легкого. Дезинфицировав кожу, он вкалывал в легкие чехоточных больных, полые иглы и таким образом извлекал содержимое. Прокол делался иглами в 7-8 сантиметров длиной и не очень тонкими. Работа доктора Ц еще раз заставляет нас подчеркнуть, казалось бы, не требующие доказательств положения, что больные не материал для опытов, как бы интересны эти опыты сами по себе ни были, и все, что непрямо необходимо для помощи им, допустимо лишь с полного ведома и согласия их самих. Номер 6. Страница 178. Доктор де Симони, желая выяснить, составляет ли так называемая фришевская палочка специфический возбудитель риносклеромы, вводил ватные пробки, пропитанные разводками этой палочки, в нос людей, страдающих сильно развитую чехотку легких. Опять непростительные и возмутительные опыты. Результат опытов был всегда отрицательный. Номер 7, страница 213. Доктор Гердер в Париже испытывал новый способ лечения бугорчатки впрыскиваниями глицериновой вытяжки из тресковой печени. Сначала автор испытывал эти впрыскивания у чехоточных и получал некоторое улучшение. У некоторых, однако, реакция сопровождалась повышением температуры до 39-40 градусов. Впрочем, у этих больных наблюдались повышение температуры и от впрыскиваний соленой воды. Ради чего делалось впрыскивание этой соленой воды? Очевидно, больные служили материалами для опытов. Для выяснения способа действия этих впрыскиваний автор произвел ряд опытов на кроликах и свинках. Неправильнее ли было бы начать с опытов на животных, а не на людях? Номер 24, страница 737. Желая определить давление в легочных мешках здорового человека. Доктор Аарон из Берлина счел себя вправе произвести опыт на двух лицах, предварительно объяснив им, ради чего подобные опыты над ними производятся. Аарон убежден, что при тщательном соблюдении чистоты всякая опасность такого опыта устраняется. Впрыснув под кожу кокаин, он вкалывал в межреберье тракар, соединенный с манометром. При этом больной мог делать Вдохи лишь не очень глубокие, так как при глубоких легкая задевало закончик кончик тракара, что вызывало сильнейшую боль. Хороша безопасность опыта. Несмотря на безвредность употребленного способа, едва ли кому-нибудь представится случай применить его на большом числе лиц. Поэтому Аарон выражает сожаление о том, что хирурги при операциях в грудной полости не производят подобных измерений. Хирург нравственно обязан не осложнять операции и даже не удлинять ее ничем, что нужно для блага больного. Номер 26, страница 814. Общая, а за нею и врачебная печать Германии Крайне взволнованные обвинениями терапевтической клиники профессора Штинцинга в непозволительных опытах над больными. Поводом к этим обвинениям послужила статья бывшего ассистента клиники доктора Штромбеля. В статье это и действительно встречаются прямо невероятные места. Вот два из них. Речь идет о лечении сахарного мочи изнурения сухоедением. Уже в первые дни для меня стало ясно, что без запирания на ключ моего первого больного точное исследование будет невозможно. Поэтому больной был помещен в небольшую комнату на чердаке клиники, имеющую два окна с крепкой железной решеткой. Дверь комнаты хорошо и крепко запирается. Ключ от нее был всегда у меня в кармане. Но, думая, что я таким образом предохранил себя от обмана, я ошибался. Два или три раза, когда результаты исследования не согласовались между собою, я приналег на больного с допросом, и он признался, что во время сильного дождя он высунул в окно сосуд и из проходившей по крыше полутрубы добыл таким образом пол-литра дождевой воды. Однажды я убедился, что больной пил воду, данную ему для мытья. С тех пор, во время дней опыта, Я не давал ему мыться. Однажды ночью больной мучимой жаждой выпил 1400 кубических сантиметров собственной мочи. А в последний день опыта над обменом веществ больной в течение нескольких дней, получавшей очень мало питья, сломав решетку у окна, вылез на крышу и затем, сломав решетку в другом окне, пробрался в комнату служанки где его накрыли как раз еще вовремя, когда он подходил к крану водопровода. Второго моего больного я тоже держал под замком, предварительно вставив в окно тройную железную решетку. В этом опыте, правда, с существованием уже грозных расстройств в общем состоянии больного, мне удалось существенно ограничить постоянное отделение мочи и даже на полтора часа совсем прекратить его, Причем я отлично сознавал, что при постоянном надзоре за пульсом и сердцем я дошел до границ дозволенного. И если бы больной промучился жаждую еще часа два, то отделение мочи, быть может, и совсем бы прекратилось, а, вероятно, вместе с ним прекратилась бы и работа сердца. Профессор Штинцинг, вынужденный печатью дать объяснение, напечатал удивительное оправдательное письмо, где утверждал, что опыт был предпринят для лечения больного, а не ради научного исследования, что больной добровольно согласился на опыты и во всякое время мог их прекратить. Достаточно прочесть само описание опытов, чтобы увидеть, сколько правды В письме профессора. Номер 42, страница 1286. Интересуюсь вопросом о невосприимчивости к болотной лихорадке. Профессор Челли проделал такие опыты: Одному человеку автор, впрыснув большое количество крови, взятой от больных с легкой и тяжелой трехдневными лихорадками не мог вызвать у него никаких признаков заболевания. Далее, Челли испробовал влияние разных лекарственных веществ на невосприимчивость к искусственной болотной лихорадке. Мы не раз уже высказывали наше глубокое убеждение в непозволительности подобных опытов. Даже и при вполне сознательном согласии на опыт лиц, ему подвергаемых, врача, Должно бы остановить то простое соображение, что он отнюдь не может быть уверенным в безвредности производимого опыта. Различные вещества дали самые разнообразные результаты. Йодистый калий и антиперин, например, оказались совершенно бесполезными в смысле предохранения от заболевания. Искусственные болотные лихорадки, то есть больному прививали ее, и он заболевал. Врач, 1901 год, номер 15, страница 578. Франк и Веллендер, исследуя вопрос о предупреждении гонореи, производили следующие, непозволительные, по нашему мнению, опты. Двум лицам в отверстии мочеиспускательного протока на платиновом мушке вводилась перелойная отделяемая, содержавшая гонококки. Затем, по прошествии пяти минут, одному из этих лиц вкапывали две капли раствора проторгола, другому же вкапывание не делалось. Первый из подвергшихся опыту оставался здоровым, второй же заболевал перелоем. Номер 30, страница 949. Мур. Занимаясь вопросом о лечении сифилиса, специфическую сыворотку, впрыснув одной больной с неоперируемым раком сыворотку, после чего последовательно привил ей отделяемое всех трех основных периодов сифилиса, заражение не последовало. Номер 32, страница 987. Доктор Кистер в Гамбурге изучал значение для здоровья борной кислоты. Трем здоровым лицам автор давал по три грамма борной кислоты в сутки. Уже спустя короткое время здоровье у них расстраивалось. Появлялись рвота и понос, а на четвертый, десятый дни – белок в моче. Назначение одного грамма в сутки в течение нескольких дней четырем лицам не оставалось без влияния на здоровье, являлись понос и рвота. Таким образом, борная кислота, принимаемая даже в небольших количествах, оказывается не безвредной. Номер 35, страница 1073. Профессор лайф и доктор Розенгейн исследовали влияние борной кислоты и буры на общий обмен у детей ввиду того, что мнение о безвредности этих веществ Расходятся. Возраст детей в опытах авторов колебался от 2,5 до 5 лет. При этом выяснилось, что ни борная кислота, ни бура в средних приемах не оказывают никакого вредного действия на общее состояние детей. Номер 37, страница 1151. Газеты сообщают об опытах, проделываемых американскими врачами на людях. Из восьми лиц, согласившихся за деньги подвергнуться укусам комаров, заведомо зараженных чужеядными желтой лихорадки, двое умерли, трое — при смерти, двое выздоравливают после тяжелого заболевания. Один остался здоровым. Номер 39, страница 1202. виду все учащающегося применение формальдегида для предохранения от порчи пищи, особенно молока, профессор Тайник Лайф и доктор Розенгейм сделали попытку выяснить путем прямых опытов на детях влияние этого вещества на питание и обмен. Опыты были произведены на трех детях. Вполне здоровый мальчик двух с половиной лет, Вполне здоровый мальчик 5 лет и слабоватая девочка 4 лет, дурного питания, поправлявшаяся после пневмонии. Выводы. Первое. У здоровых детей формальдегид, прибавляемый к молоку в количестве до 1 к 5 тысячам, не обнаруживает заметного влияния на обмен азота и фосфора и на освоение жира. Второе. При слабоватом здоровье это вещество действует на упомянутые процессы заметно пагубно, по всей вероятности изменяя панкреатическое пищеварение и слегка раздражая кишечник. Вот они, истлевшие остатки прошлого. Вот они, старые, давно зарубцевавшиеся раны. Мои оппоненты усиленно корят меня за то, что я в своей книге взвожу на врачебное сословие массу самых тяжких обвинений. Я решительно утверждаю, что никаких таких обвинений я не взвожу. Нельзя же в самом деле, подобно господину Фармаковскому, в указании на трагические конфликты медицинского дела, видеть чуть ли не личное себе оскорбление. Не обобщаю я также отдельных поступков единичных лиц. Если бы из приводимых мною опытов вытекал лишь вывод, что сотня другая бессердечных врачей забыли свои элементарные обязанности по отношению к больным, я б не стал приводить этих опытов. Но из приводимых опытов вытекает совсем другой вывод, и это есть единственное. Действительное обвинение, которое я взвожу на наше сословие, обвинение в поразительном равнодушии, какое встречают описанные опыты во врачебной среде. На этом обвинении я настаиваю, да и как не настаивать на нем. Как были бы возможны подобные опыты, если бы мы относились к ним должным образом? У нас есть богатая врачебная печать, бесчисленные общества и съезды. Где же и когда выступали они против такого позорнейшего предательства врача по отношению к больному? Борьба с этим составляет лишь единоличную заслугу покойного монасейна. Посмотрите выше приведенное описание опытов во «Враче». В феврале 1901 года монасейн умер. Еще одно примечанице и редакция замолкает, и дальнейшие опыты с самым объективным равнодушием приводятся наравне с сообщениями о новой теории Рахита и о случаях нервного выпадения волос. Если бы вся врачебная печать, все общества и съезды так же беспощадно и энергично, как он, выступали против каждой попытки врача обратить больного в предмет своих опытов, то ведь только сумасшедшему могло бы прийти в голову печатать о таких опытах, как только сумасшедшему может прийти в голову рассказывать в газетах о совершенном им, скажем, убийстве ребенка. Между тем, в действительности все подобные сообщения проходят так мирно и тихо, что вот оказывается даже возможным утверждать, будто все это уже миновало, и теперь ничего подобного не происходит. Кругом десятками творятся форменные живосечения над людьми, а господа Кюльц и Гарилейченко даже ничего и не слышали об них. Разве это не характерно? Опытов над живыми людьми, пишет господин Алелеков в своей рецензии на записке, никто не оправдывал и никогда не оправдает. Но поголовное обвинение врачей в бездействии, В отсутствии протеста и борьбы против таких опытов есть совершенно несправедливый укор медицине, неответственный за проступки немногих личностей. А призыв общества к принятию мер, к ограждению своих членов от ревнителей науки есть только несправедливый и позорный призыв к борьбе со всеми врачами, столь же логичный, как крик толпы «бей их всех!» Там после разберем, кто воровал и кто помогал. Нам стыдно за прибегающего к таким приемам человека, при том же врача. Медицинское обозрение, 1902 год, номер 2, страница 169. Вдумайтесь в смысл этих слов. Обвинять врачей в бездействии несправедливо, потому что... Медицина не ответственна за проступки немногих личностей. То есть, значит, врачи вправе бездействовать. А призывать общество к борьбе не только несправедливо, но даже позорно и нелогично. Удивительное дело. Тут такой туман. Такая притупленность самого элементарного нравственного чувства, что положительно начинаешь теряться. Ведь вопрос ясен и гол до ужаса, совершается позорнейшая гнусность, которой, как соглашаются все мои оппоненты, никто не оправдывает, как мягко. Что же делать? Казалось бы, и ответ не менее ясен, чем сам вопрос. Нужно всем соединиться, поднять общественное мнение, не успокаиваться, пока с корнем не будет вырвана эта гнусность пока она не отойдет в область невероятных преданий. Сказать «да, наша вина, что мы терпели до сих пор на своем теле, эту позорную болячку». Но нет, тут есть нечто еще более ужасное. А ну, как публика подумает, что медицина ответственна за проступки немногих личностей, и закричит «бей их всех, не разбирая!» Но лучше уж потщательнее прикрыть свою болячку и молчать, молчать.